Глава тридцать Подготовка. Пройдя по шикарным апартаментам, я последовал за шустро-бегущий кейт, и вскоре оказался на первом этаже, откуда мы выбрались к служебным помещению. Здесь в том числе располагалось и нечто вроде гаража для починки, или даже модификации паровых роботов. Хотя самоздание являлась своего рода пристройкой и находилась на территории поместья, основной ход в него был расположен отдельно, на параллельной улице, где сейчас и примостились платформы с заказанными нам ресурсами. Рядом с ленивым видом расселся еще один служащий в форме техов. Только на этот раз совсем молодой паренек. Заприметив нас, он помахал рукой. и попросил звать его, если что-то потребуется, после чего скрылся внутри гаража. Ой, Увыками за время нашего скейт-отсутствия уже прихватили вещички. И теперь сидели рядом с ними на кованой скамейке, с подозрением поглядывая на меня. Обычных секретов у нас друг от друга не было, поэтому подозрения вполне себе оправданное, особенно учитывая тот факт, что Кет все время улыбалась и даже тихонько мурлыкала себе под нос, покачивая хвостиком. Не обращая на это внимания, я бросил взгляд на платформу и отвердительно кивнул сам себе, приступая к непростому делу создания голема. Первым делом — тетраграмматон. Самый лучший из доступных требовал — несколько ингредиентов. Бумага превосходного качества у меня была, благо там и нужен-то небольшой обрывок. Кровь темного у меня тоже была припасена в небольшой капсуле, заполненной антикоагулянтом. А то использовать в качестве чернил свернувшуюся кровь проблематично. Изобразив убористым почерком необходимые символы, я задумался над дальнейшим. Требовалась эссенция, сходная с базисным материалом, то есть, допустим, камень. Попросив кейс создать небольшую руну, я покрасил крупинки камня на бумагу. Я видел, как она на них вспыхнула амулетной энергией. Финальным ингредиентом являлась духовная энергия жертвы. Но ради создания голема, идти убивать кого-нибудь из местных мне казалось перебором. Ками, не подскажешь? Но у тебя ведь были умения, связанные с поглощением духовной энергии, или вроде того. Лисичка явно хотела сказать что-то с сарказмом, но вместо этого просто подошла ко мне с видом победительницы, всем своим поведением сообщая. Вот видишь, без меня ты никуда. М да, есть подобное умение. Но я предпочитаю не пользоваться, как ты уже мог слышать. — сообщила девушка, разглядывая маженцу у меня в руках. — Ну, у тебя ведь там не сказано точное количество. Если крови достаточно несколько капель, то крупицу этой энергии можно поглотить у кого угодно, он даже не заметит. — И у меня? — Что ж ты везде с собой лезешь? Ты не человек, а темный. Костя, смирись уже с этим. Хихикнула лисица, вздохнув перед этим. — Эй, паренек, можно тебя? Прежде чем я успел что-то сказать, служащий уже выскочил пули из двери и оказался рядом с Ками. Улыбающаяся Китсуна положила руку ему на плечо и попросила принести воды. Тех быстро закивал и убежал, а лисица тем временем коснулась пальчиком уголка бумаги, окрасив ее фиолетовый цвет. «Ничего с ним не будет, не переживай ты так», ласково прошептала девушка, погладив меня по щеке. «Теперь уже была моя очередь вздохнуть, но раз улучшенный бланк контроля готов, то пришла очередь тела голема. Текущий уровень модификации позволял делать два дополнительных материала, чем и стоило воспользоваться. В качестве основы выступал, понятное дело, экзоголем. Но вот с пятого уровня умения были два варианта. Поскольку стандартный размер уже превысил высоту двух метров, полая структура больше не требовалась, хотя шестиметровый голем выглядел бы чертовски здорово и эффектно. Этого не отнять. Такой здоровяк отлично смотрелся бы в кино. Но, как по мне, даже против громоздких противников лучше быть мелким, но больно бьющим. Так что используем защитную структуру Галема, где весь незадействованный материал пойдет в толщину стенок. Благодаря повысившемуся ремесленническому статусу я наконец-то понял, в чем суть странной древесины, и структура была неоднородной. Наш лесной друг был чересчур подвижным за счет того, что сосуды в центре пенька выглядели особенно большими рыхлыми поскольку когда-то прогоняли соки по огромной деревянной туше, тогда как кора, прилегающая к ней толще древесины, казались очень-очень прочными. Можно сказать, внешняя часть пенька была подобна какому-нибудь дубу, тогда как сердцевина была даже более мягкой и рыхлой, чем у хвойных деревьев. И что немаловажно, поскольку странная древесина являлась особым ингредиентом, ее было достаточно для формирования голема, а из по объему материала так и не скажешь. Подхватив пенек и активировав способность сотворения, я положил его сзади себя, мысленно концентрируясь на разрастании структуры. Совсем немного, и вот уже мягкая сердцевина коснулась моей одежды, обволакивая практически вплотную. Дерево обхватило спину, мягко окутало ноги, туловище, покрыло руки, сформировав весьма подвижные перчатки. И в качестве последнего штриха создало шлем с небольшими прорезями для глаз. Я сейчас, должна быть, походил на какую-нибудь диковинную статую из парка, но гробоватая черная кара с ярко-зелеными прошилками смотрелась весьма и весьма агрессивно для произведения искусства. Этого у меня есть защита от внешних повреждений и мягкая внутренняя часть, глушащая последствия попаданий. Кейт, продолжая мурлыкать, принял чертить на мне руны, быстро водя пальцами над каждым сантиметром тела. Ой, камень, не раз видевший подобную процедуру до этого, были удивлены тому, насколько быстро сейчас кошечка все делала. Не прошло и пары минут, как структура древесной формы оказалась полностью покрыта катализатором водной эссенции. Естественно, при простой активации кошечкой результат был бы одноразовым. на Кит сложно было бы подгадать нужный момент, поэтому я использовал преобразование эссенции. Даже на первом уровне оно позволяло интегрировать стихийный элемент в базисный материал. Вода не вредила природному дереву и могла его затушить в случае огненной атаки. И бонусом я таким образом рассчитывал реализовать эффект, используемый в доспехе All. Жидкостный слой должен сработать раньше, чем что-либо пройдет сквозь кору. Так что подобной конструкцией удастся заблокировать атаку. Перед формированием слоев мне пришлось немало подумать. перекидывая известную кейт взаимосвязь эссенцией. но итоговый вариант в теории мне нравился. Вместо привычного уже камня я решил использовать металл. В этом случае он не будет пресекаться с прайм-элементом внешнего слоя. Послужит хорошей защитой и усилителем. А его уязвимость к энергетическим атакам частично устранялась древесной сердцевины, пока она сухая. С учетом того, что не все энергетические атаки электрические. Можем немного выдохнуть, но сразу от всего защититься проблематично, это точно. В качестве материала выступил добываемый неподалеку металл, из которого формировали бронелисты местных роботов. Какой-то из вариантов стали. Было надежно продолжение мифических представлений о гномах. Вдруг они добывали какой-нибудь мифрил или адамансий. Но пришлось работать с тем, что было. Поверх древесного силуэта с лязгом и скрипом стали формироваться стальные пластины, которые я сделал зубчатыми в районе рук и ног, чтобы в случае чего нападать вблизи посерьезней. В остальном металлическая структура вышла практически полной копии древесной, разместившись практически вплотную к предыдущему слою. «Осталось лишь небольшое пространство для гидрозащиты. Оу, не подойдешь?» «Нюм!» Не скрывая свои скуки, кошечка все это время раскачивалась, сидя на скамейке, и заодно разглядывала пики окружающего задний двор по месте забора. Нека поднялась, подобралась ближе, не склонив голову на бок, недоуменно посмотрела на то, как я развел руки в стороны. «Обнимемся?» «Нюм!» Сомнением мяукнув, Удетт выбрался из брони и аккуратно обняла мою металлическую оболочку. А я в этот момент сказал ей использовать для я не случая. Хвостик слегка мигнул ходической энергией. А поверхность металла озарилась алым светом, пропитавшей ее эссенцией хаоса. Из-за моей способности поглотителя негативный эффект не должен грозить при использовании этого нестабильного явления. Смотрела во все глаза на переливающуюся броню, он с открытым ртом протяжно някнуло. «Ням!» А этим временем занялся последним слоем — минералом. Я даже не запомнил название, но он был весьма прочным. Да еще и вдобавок обладал свойствами к накоплению и извлечению электричества. ки пьезоэффект, только в больших масштабах. Его зеленая структура напоминала изумруд. Но судя по привезенному нам количеству, он здесь точно не был драгоценным. Хотя если местные перейдут от газовых фонарей к электрификации, то все может измениться. Может, стоило бы закупиться по дешевке? Mm -hmm. Зеленая полупрозрачная броня была наложена поверх стальной, повторяя контур шипов. Затем Кейт принял чертить энергетические руны, так что совсем скоро было готово еще одно преобразование элементов, позволяющее как поглощать энергетические атаки за счет минеральной структуры, так и затем их возвращать благодаря руническим знакам. Завершив с этим, я использовал призрачную форму, чтобы выбраться из цельной брони вместе с этим вставив структуру головы листочек тетраграмматона. Щель для глаз оставалась защищена, лишь кристальной коркой, но присутствовало еще и силовое поле от моего браслета. Жаль, что щитогенератор накрылся. Он был бы отличным дополнением, как и какое-нибудь станковое вооружение, но я прекрасно понимал, что времени на поиски в иных мирах у меня не будет, а имеющиеся у нас винтовки крепят не стали, поскольку ими пользоваться, и как есть. Малага перчатки вышли достаточно удобными. Оставалась надежда на то, что после всех трудов по установке усилителя Инет сможет собрать хотя бы нанитовую пушку. Гибридный экзоголем уровень 6 фиксированный. Тип прайм-элемента, природа, металл-камень. Тип базис-элемента, древесина, металл-минерал. Тип бета-эссенции, вода, хаос-энергия. Тип цитрограмматонный улучшенный, плюс 20% атака и защиту, ускоренный перезарядка умений, нежно штраф-элементов. Тип управления – экзоконтроль, снижает штраф скорости передвижения на 80%, усиливает атакующие способности на 40%, за счет структуры защиты увеличена на 100%. Бонус модификации – плюс 10% защиты за каждый слой, итого плюс 20%. Врожденное умение – неповоротливость, сниженная скорость передвижения, за счет гибридности цитрограмматон, штраф уменьшен на 20%. Крепость кристалла – сокращение урона от любых физических атак, кроме взрывного и звукового типа – поглощение энергетических атак. Стальная броня, сокращение урона от любых физических атак, кроме бронебойных. Карадуба, сокращение урона от любых физических атак, кроме поджигающих. Каменная прайма-сенси, сопротивление атакам и типа воздух, лед, энергия, уязвимость к атакам и типа тьма, неизвестные X3. Природная прайма сопротивление атакам и типа хаос, неизвестная эссенция. уязвимость к атакам и типа лед, огонь, металл, неизвестная эссенция. Металлическая прайм-эссенция – сопротивление атакам эссенции типа природы огонь, неизвестной эссенции x 2 Уязвимость к атакам эссенции типа энергии, вода, воздух, лед, неизвестные эссенция. Водный активатор – поглощая часть физической атаки, требуется время перезарядки после активации. Хаотический активатор – увеличивает атаку и защиту на от 1 до 1000% в зависимости от случая. Энергетический активатор наносит круговой удар энергетической волной. Повреждение зависит от урона поглощенных электрических атак. Приобретенное умение. Специалист на нанотехнологии уровень 3. Пассивное умение големанта. Слух с Земли уровень 6. Позволяет слышать любые передвижения в радиусе 700 метров, пока активен Галем с правым элементом камень. Эффект распределяется между дополнительными Галемами, увеличивая радиус. Шопот деревьев уровень 6. Подсказывать наличие противника в радиусе 900 метров от ближайшего скопления растений, пока активен голем с прайм элементом природа. Эффект распределяется между дополнительными големами, увеличивая радиус. Скрежет металла уровень 6. Вынуждать скопление металла в радиусе 450 метров от обладателя умения, издавать скрежет и ляск. Затрудняя поиск галеманта, пока активен галем с праймым элементом металл. Эффект распределяется между дополнительными големами, увеличивая радиус. Активное умение галеманта кристальный взрыв уровень 6 особенность гибридного экзогалема принадлежащего к ветви каменных при нахождении на земле позволяет подпрыгнуть и создать землетрясение с разлетом части осколков структуры в радиусе 15 метров металлическое лезвие уровень 6 особенность гибридного экзогалема принадлежащего к ветви металлических позволяет преобразовать часть структуры в холодное оружие возможен бросок в радиусе 30 метров колыбель лесной чаще уровень 6 особенность гибридного экзогалема принадлежащего к ветви природных При нахождении на Земле иммобилизует голема, но повышает его защиту на 300%, ускоряет регенерацию носителя. согнило сердцевину. уровень 6, модификатор страны древесина. позволяет использовать яд Гворна для смазывания боевых частей голема, скорость перезарядки увеличена в 5 раз. Некротический огонь уровень 6, модификатор страны древесины, позволяет швырнуть шар некротического пламени в радиусе 60 метров, скорость перезарядки увеличена в 5 раз. Что я говорить, голем получился на славу. А если учесть, что материал существовал еще больше, модификация почти не развита. Да и эссенции есть неизвестные. Ох, не думаю, что мой билд вышел самым эффективным. Но это куда лучше, чем есть мясо. И засесть среди камков плоти, радуясь регенерации. Как делают некоторые големанты. Общий бонус защиты должен быть весьма неплохим. Но и война без особых усилий целую стену развалил своим мечом. Осталось лишь надеяться, что сложившихся модификаторов будет достаточно. Модификаторы вообще складывались занятно. Неповоротливости к не было особой проблемой в том плане, что базовый штраф оказался снижен почти до минимума, а исходное уменьшение скорости считалось от моей собственной. То есть под усилением я буду двигаться даже быстрее, чем в своем обычном виде. А если еще полет задействовать, когда он откроется у моей формы Динка? Как тебе такое, Тони Старк? Печально, что нельзя сделать для девчат подобное, но Кит вроде было не в обитии. Вам бы у нас поработать. С восхищением пробормотал паренек, вцепившись в поднос со стаканами, который принес уже давненько. Это просто потрясающе! А где ж котел? Секрет фирмы! Со смешком ответил я и принялся за оставшиеся материалы, используя их для создания автономных големов. Как и ожидалось, они являлись аналогом роботов с базовым набором указаний. Но я и не стал совсем уж усложнять их комбинацию команд, решив, что будет достаточно указать на противника, а там они уже сами разберутся. Слишком уж много вырисовывалось нюансов. Вдруг даже неки для них будут казаться противниками, поскольку не являются частью команды Галиманта. Однако даже в таком примитивном виде автономные помощнички смотрелись полезнее, чем зеркальные, которыми мне просто было бы некогда управлять. В итоге я сделал трех похожих на основного големов, только без хаоса и древесной сердцевины, и на этом почти закончил с приготовлениями. Пришлось забрать у Ками, как самый независимое от снаряжения, чтобы разместить его на своем творение. Заскочив внутрь, оказался внутри голографической обманки, которая транслировала мою неловкую походку в виде человека. Не скрывало наше чудо, экзоскелетостроение. Поблагодарив слуг, мы определились с тем, что из чудаковатой умрой Ви переговорить сама. Поэтому сразу отправились в турн друщет, как раз в то место, где совсем недавно выкашивали призванную каменичесть. С тех пор ни одна посторонняя рожа там не объявлялась, а куча трупов перед входом в канализацию никуда не делась. Эви во всю порхал устанавливали громоздкие, но вполне узнаваемые по виду громкоговорители, от которых тянулись тонкие, как паутинка, ниточки на нитовых проводов к одному из соседних зданий, на крыше которого расселись две сестрички и что-то увлеченно проверяли. «Ня, приветствую на нашей сцене!» Сказала я, обрадовавшись нашему возвращению, и плавно спустилась к нам. «А как же? о о, -о. На отключив голограмму, я показал костюм девушки, и она одобрительно закивала. Как и ожидалось, не прошло несколько секунд, как остальные Неки тоже оказались рядом. Поэтому я сразу же попросила Нэт об услуге. Явно обрадовавшись куда больше, чем во время более ответственных заданий, Нека-инженер вытащила муравьишку Скряба. И усадил мне на плечо. Тут же, принявшись преобразовывать, вытянувшись и прилипнув к изумрудной поверхности, насекомыш стал длиняться, формируя длинный, тонкий, полупрозрачный ствол, по длине вышедший не меньше метра, даже больше, чем у Терели, А все благодаря переделке подвижного поворотного механизма, который был не слишком нужен мне на плече. Вот не. это улыбнулась и отошла чуть дальше, словно художник, старающийся оценить свое творение со всех сторон. А этом временем, с помощью Энджи получил контроль над орудием. Кошечка синхронизировала его систему прицеливания с моей дополненной реальностью. Благодарю. Что и говорить, я почувствовал себя куда уверенней. Если всадникам нужен именно я, пусть попробуют взять. А сконцентрировав внимание ублюдков на себе, я тем самым оставлю девчонок в опасности. Убедившись, что все в деталях оценили наше общее творение, я осмотрелся. И не сразу заметил отошедших в сторонку Ками. Кицуна стояла возле входа в канализацию и костлевой рукой совершала посы в воздухе, собирая клубящуюся вокруг нее серо энергию. Где-то в недрах подземелья эхом раздавались, вякующие отзвуки, гибнущие нежити. Но за несколько минут происходящего ни один мертвяк не показался из-за решетчатой двери. С довольным видом лисичка обернулась к нам, кивком указала на скопление тел и вновь подняла руки, подобно дирижеру. Хлёпаньем и чавканьем мёртвое плод неподалеку от нас начала слегка шевелиться, разваливаясь на части, сползая с костей, которые тут же медленно начинали катиться по земле, к пугающе выглядящей лисице. Медренные, тазовые, целые наборы рёбер и черепа, беленькие, почти без ошметков гнили, они вываливались из останков и складировались в общую кучу. Когда набралась горка, за которой уже и саму девушку было не разглядеть, камень швырнула в центр найденный ею ранее красный камень, Сладонь размера. размером, после чего сумерки осветились ярко-фиолетовой вспышкой, окутавшей белую горку. Щелчками и скрипом ребра стали разгибаться, мед склеиваться вместе, а черепа разваливаться на составные части, пока из общей кучи формировалось нечто гигантское и ужасное на вид. Продолговатый каркас, подобный какому-нибудь ящеропереростку, переростку, только составленный из склеенных вместе человеческих грудных клеток чудесным образом выросших в размеру за счет заимствования кусочков. Мощные лапы с когтистыми пальцами. И, главное, огромная черепушка, отдаленно похожая на человеческую, в которую вместо зубов были криво вставлены обломки репер. Вся тварь по размеру получилась метров пять в длину, а высоту — все два с лишним. Я подумала, что он может пригодиться. Знакомьтесь, Куся, костяной ужас». «Куся, это мой сушеные девочки!» Ласково сказала Ками. «Этва радостно забегал вокруг нас подобной исполинской собаке, радостно клацающей, зубастой челюстью!»